Глава 41. Ибо и пророк, и священник лицемерны. Даже в доме моем я нашел нечестие их, говорит Господь. Иеремия 23,11. Едва завершился процесс над клодием, как Цезарь, оставив Рим, выехал наконец в Испанию для выполнения своих обязанностей пропретора. Неизбежный спад эмоций, так бурно проявившихся на процессе Клодия, установил относительное затишье в столице республики. Баланс интересов не нарушили даже состоявшиеся выборы консулов. Кандидат оптиматов, уже достаточно пожилой, квинт Цицилии Метел Целлер, прошел в консулы Рима на будущий год. Вторым консулом был выбран луций Афраний. Несмотря на серьезные препятствия сенатской партии, Помпею удалось провести своего ставленника. Его поддержали не только помпеянцы, но и большинство популяров, видя в нем реальную оппозицию сенатской партии. Одним из городских преторов на будущий год был избран гай Октавий, немолодому уже Октавию очень помог на выборах его тесть марк отте бальб который был одновременно и родственником помпея гай октавий к тому времени успел зарекомендовать себя в Риме как честный и мужественный человек имеющий троих детей он был хорошим отцом и достойным гражданином старшая дочь октавия была от рано умершей первой жены анархии двое других Октавия-младшая и Октавиан были от племянницы Цезаря Атии. В момент избрания Октавия будущему императору Рима исполнилось всего три года. Юлия, дочь Цезаря и двоюродная сестра Атии, любила приходить в дом к родственникам, чтобы поиграть с маленькими детьми. Ей шел уже 22-й год, а для римлянок, выходивших замуж в 14-15 лет, Это был почти предельный возраст. Ее бабушка Аврелия, не любившая своего зятя Марка Атия Бальба, происходившего из знатной сенаторской семьи Бальбов из Ариции, тем не менее благосклонно относилась к мужу своей внучки Гаю Октавию, происходившему из плебейского рода Октавиев. Последняя ступень в римской иерархической лестнице – должность претора давала Октавию неплохие шансы попытаться через два года выставить свою кандидатуру на консульских выборах и добиться успеха. А те приняла Юлию в Атрии, где по краям Имплювия были посажены цветы, привезенные ее отцом Бальбом из Азии. Имплювий. Небольшой бассейн в Атрии. Кормилица увела детей во внутренние покои и молодые женщины, оставшиеся вдвоем, удобно расположились в относительной прохладе Атрия. «Я рада тебя видеть, Юлия», – улыбалась Атрия. «Ты давно не заходила в наш дом». «Не так давно», – возразила Юлия. «На консуналиях мы виделись с тобой». Консуналии. Праздник уборки урожая в честь бога Конса, 19 августа. Но в это время в римском календаре август назывался Секстилией. С тех пор прошло уже пять дней. Вчера мы отмечали с детьми праздник опекалий опекалии праздник изобилия в честь богини Опс, праздновавшейся 25 августа. А завтра пойдем к Тибру на Волтурналии. Волтурналии. Праздник в честь бога реки Тибр, отмечавшийся 27 августа. Ты возьмешь обоих детей? Конечно, Октавиан уже все понимает. Вчера он принял участие в обряде жертвоприношения богини. Он помогал отцу держать нож. Я очень люблю твоего сына. Помнишь, жрец поковий говорил о его власти над всем миром? Помню засмеялась Атия. Но, согласно предсказаниям, власть ему должен передать твой отец. «А я в это верю», тихо сказала девушка. «В нем есть что-то божественное». «Ты слышала, что случилось в Альпах?» спросила Атия. Когда друзья Цезаря въехали в маленький варварский город, они стали смеяться, расспрашивая Цезаря, есть ли здесь раздоры и споры из-за должности различных магистратур но твой отец очень серьезно ответил, что предпочел бы быть первым там, чем вторым в Риме. «Это так похоже на него», — ответила Юлия. «В Риме мало равных ему», — согласилась Атия. «Разве только Помпей?» «Помпей?» — удивилась Юлия. «Но он намного старше моего отца. Я родилась в год победы суланцев над марианцами» и уже тогда Помпей получил имя Великого. Но тогда ему было всего 24 года. Ты ведь знаешь, мой отец – близкий родственник Помпея, и тот дважды бывал в нашем доме. «Странно», – задумчиво сказала Юлия. «Я считала Помпея намного старше». «Нет», – засмеялась Атья. «Просто он многого добился в своей жизни». Он чем-то похож на твоего отца. Тоже любит высмеивать наши привычки и традиции. Но в отличие от Цезаря, он никогда не богохульствует. Ты ведь знаешь, понизила голос отец, он развелся со своей женой Муцией. Время уверяли, что из-за твоего отца. Наглая ложь, скипела Юля. Это все слухи, распускаемые недругами Цезаря. Может быть. Сразу согласилась Атия, морща маленький лоб. Я никогда особенно не верила слухам. Но про жену твоего отца тоже рассказывали всякое. «Это другое дело», — сказала Юлия, ненавидевшая мачеху. Помпея не понимала и никогда не любила Цезаря. Она просто жила в его доме. Рассказывают, что она заперлась в доме и никого не принимает, — лукаво промолвила Атия. «А как твои дела, Юлия? Тебе уже много лет. Почему ты не выходишь замуж?» «Не вижу достойного», вздохнула девушка. «Мне нужен человек, похожий на моего отца. А в Риме таких людей нет». «Но все говорят о твоей будущей помолвке с Сервилием Цепионом. Это правда?» «Он чуть умнее, Эмилия, но также глуп», вздохнула Юлия. «Аврелия хочет...» чтобы я поскорее вышла замуж. «Ты его не любишь», — поняла Атия. «Аврелия не признает таких слов, и тебе придется выйти замуж за Цепиона, если, конечно, Аврелия и твой отец не найдут более достойного жениха. Но о твоих чувствах они спрашивать не будут». «Отец обещал мне спросить мое мнение», — возразила Юлия. «Но я чувствую, что Сервелий ему не понравится». Твоему отцу в Риме могут понравиться только два человека – Крас и Помпей. Они оба великие римляне и достойны величия Юлиев. Но они мало годятся тебе в женихи. Юлия, помнившая Помпея по детским воспоминаниям, вдруг подумала, что он совсем не старый 46-летний человек. В это время в аристократическом квартале Карины расположенном между Целием и Эсквилином, в доме консуляра Квинта Лутация Катула проходила встреча важнейших оптиматов. И в этом доме также где-то упоминалось имя Гнея Помпея Магна. Среди приглашенных были Цицерон, Барб, Бибул, Лукул, Катон, два брата Марцелла, младший Сципион, сын Сулы Фавст Корнелий, и один из консулов нынешнего года, Марк Пизон Фруги. Конечно, трапезы Катула не могли сравняться с пиршествами Лукула, однако все необходимое для доброго застолья было подано на стол, а фалернские и цикубские вина развязали языки присутствующим. Разговор шел об утверждении указов и законов Помпея на Востоке. Ревнивый Лукул а политичной к любой форме государственной деятельности, сразу занервничал, услышав имя своего вечного соперника. Лукул не мог никогда простить Помпею, что именно он сумел покончить с Митридатом и завершить победой долгие войны на Востоке. По мнению Лукула, что в немалой степени было верно, именно он сумел сокрушить Митридата, а Помпей лишь воспользовался плодами его успехов. И теперь утверждение всех указов Помпея на Востоке больно било по самолюбию Лукула. «Никогда Сенат не утвердит указов Помпея, создающих условия для диктатуры», – горячился Лукул. «Наделение всех ветеранов землей и аграрные законы Помпея – это шаг к его личной диктатуре». «Но он достойно провел кампанию на Востоке», – возразил сидевший напротив Лукулла Катон. Он, не любившись застолий, поддался уговорам женатого на его сестре барба, придя в дом Катула. Однако вина он почти не пил, и вместе с немощным Катулом был немногим из сохранивших абсолютно ясный, трезвый ум. — Катон! — испуганно закричал Цицерон. — Ты опять говоришь об отвлеченных вещах? — Помпей действительно великий полководец и верный гражданин Рима. Медленно произнес катул но его распоряжения дают ему слишком большую власть. Нам нужно подумать, следует ли утверждать все законы Помпея. «Согласен», — кивнул Бибул, — «великий Марс не только бог, но и хранитель гражданского коллектива. А для нас выше всего должно быть благо Рима», — напыщенно закончил он. Катон с усиливающимся чувством неприязни следил за ними. Его старшая дочь уже была обручена с Бибулом, и он постоянно видел никчемность своего будущего зятя. Катон знал, что младшая дочь Порция влюблена в сына его сводной сестры, сервилии Марка Юлия Брута. Но Катона отталкивала от Брута именно мать юноши, долгие годы находящаяся в любовной связи с Цезарем. Порядочный и проницательный катон не только в государственных делах, но и в личной жизни придерживался строго правил морали. «Нужно утверждать все законы Помпея», — говорил Марк Клавдий Марцелл. «Это будет сильный враг популяров. По своей популярности Помпей не имеет равных в Риме». «За исключением Цезаря», — заметил Цицерон. «Нет», — резко возразил Марцелл, — «включая Цезаря». У Юлия нет армии, а за Помпеем стоят легионы его восточной армии. Рабы вносили новые урны и конгии с вином. Урна. Четыре конгия. Примерно 13 литров. Благословенные времена ушедшие. Вздохнул Катул. Уже 17 лет, как ушел от нас Сулла Счастливый, а мы до сих пор помним его деяния. Во времена Суллы мы не думали, что полезно, а что невыгодно государству. Сенаторы никогда не задавали себе вопроса, утверждать или не утверждать его распоряжений. Он делал все для блага Рима. Он был кровавым диктатором, и многие тысячи римлян проклинают его до сих пор, — резко возразил Катон. «Этот римлянин узаконил убийство» расправы без суда, вводя систему проскрипций. Граждане, не разделявшие его взглядов, уничтожались. Разве такой идеал подходит Риму и нашей республике?» Лукул усмехнулся. Опровергая Катона, почти криком одновременно заговорили Катул, младший Марцел и Пизон Фруги. «Это был великий римлянин!» – кричал Гай Марцел простуженным голосом. «Он обеспечивал стабильность в государстве!» горячился консул. «Сулла принес Риму мир и спокойствие после марианских бесчинств», доказывал Катул, у которого отец был убит по приказу Гая Мария. «Да», поднял руку Катон, «все правильно, но для меня не имеет значения, кто победил тогда, Марий или Сулла. Оба диктатора одинаково несли несчастье римскому народу. Победи, марианцы!» И террор был также неминуем. Хотя превзойти Суллу было трудно. Он сумел и здесь сотворить, казалось невозможное, истребляя целые города. — Мы не будем с тобой спорить, — примирительно сказал Цицерон. Но нельзя отрицать, что Сулле удалось восстановить республиканские порядки, обеспечить стабильность в государстве. А его диктатура — лишь необходимое условие, для гарантии мира внутри страны. Катон тяжело вздохнул и усилием воли заставил себя промолчать. «Но мы обсуждаем проблемы сегодняшнего дня», — продолжал Цицерон. «И по примеру предков должны обеспечить стабильность и мир в Риме». «Конечно», — сразу поддержал его Агенобарб, — «мы обязаны продумать наши действия». «Нужно провести триумф Помпея». Снова вступил в разговор Марк Марцелл. Его полные губы были испачканы жиром куропаток. И, вытирая их пальцами, он добавил. «Полководец имеет на это право». «Обязательно!» Неожиданно для всех горячо поддержал Марцелла Цицерон. «Свой триумф Помпей заслужил. Мы уже оттолкнули свое время Марка Алициния Краса». Лукул разозлился. «Ты хочешь сказать, что другие триумфы были незаслуженны?» «Конечно нет», — Цицерон усмехнулся. «Но мы не можем отказывать Помпею по всем пунктам. В конце концов, празднование триумфа не есть утверждение его указов». «Согласен», — сказал Катул, быстро понявший, в чем дело. «Вы слышали новость?» — спросил Пизон Фруги. Вчера в Рим из Греции вернулся Марк Эмилий Лепид. Во имя Минервы, богини мудрости, великие боги, помогите нам сохранить спокойствие, прошипел Катул. В свое время его отец доставил много неприятностей Риму и всем нам. Отец Лепида Марк Эмилий Лепид старший. Одновременно в 78 году до нашей эры. Были избраны лепит старший и Катул. Лепет поднял восстание против суланских порядков, жестоко подавленное Катулом и Помпеем. «Хвала Помпею! Тогда он разгромил мятежника. Теперь его сын может пойти по пути отца». «И тогда вам снова понадобится Помпей?» насмешливо спросил молодой сципион «Тогда нам понадобятся римские армии». — зло ответил Катул. — А достойного полководца мы найдем. Когда это нужно было во имя Рима, я сам предложил встречу в термах Минуция. — Лепет может стать возмутителем спокойствия, как Клодий, и нам будет трудно справиться с их отрядами, — вздохнул Пизон, поднимая чашу с вином. — У нас должны быть свои, не связанные рамками наших законов, отряды молодых людей. Как в свое время Мария поддерживали бандиты Квинта Сертория, предложил вдруг Катул. Идея всем понравилась. «У нас есть такой римлянин, плебей Публий Сестий. Он ненавидит лепида считая его отца виновным в разорении своей семьи. Если ему помочь деньгами, то он может собрать необходимых людей», предложил Марк Марцел. А против Клодия у нас есть хорошая кандидатура. Это ани Милон. Его пока недостаточно знают в Риме. Но в Остии, куда он приехал в прошлом году, ему нет равных. Его любят плебеи, вольноотпущенники, рабы. — Он способен стать еще большим негодяем, чем Клодий, — цинично заявил Агенобарб, разминая затекшие руки. — Очень хорошо. — обрадовался Цицерон. — Это то, что нам нужно. — И как можно быстрее, — добавил Пизон Фруги. Молчаливый Катон поднялся с ложа. Благодарю за угощение, Катул. Мне завтра нужно быть с полиции. — Да хранит тебя Сильван в пути, — пожелал ему на прощание Катул. Сильван, бог лесов, дорог и полей. Рим. «Превыше всего!» — старческим ворчливым голосом пробормотал он. «Помни всегда об этом!» Цицерон, понявший, от чего уходит Катон, в ответ на его горький взгляд, пожал плечами. «Я принимаю правила игры», — словно говорил его жест. Катон вышел из треклиния, миновал Перистиль и Атрий. Уже на улице, взглянув назад, он прошептал какое-то ругательство и стремительно зашагал к своему дому. Вольно отпущенник Катула, провожавший его домой, испуганно держался чуть позади. Через три дня умер старый суланец и глава партии оптиматов Квинт Лутаций Катул. Катон, приехавший на похороны консуляра, принял участие в траурной церемонии прощания. Но на предложение Цицерона выступить ответил отказом. Он еще не знал, что совсем скоро, кроме впавшего в безумство Лукула, ни один римлянин, принимавший участие в этой вечерней трапезе, не умрет собственной смертью. Катул был единственным и последним.